Попав, наконец, в святая святых, она быстро пересекла кабинет, застеленный старинным китайским ковром в розовых и бежевых тонах, и подошла к письменному столу Эрика. Как и все в приемной, это также было ультрамодерновое сооружение, только еще более дорогое и поражающее воображение из редкого в золотых прожилках мрамора и полированного малахита. При свете яркого, но узкого луча фонарика можно было разглядеть только центральную часть большой комнаты, так что Бен вынес туманное и случайное впечатление о ее интерьере. Он показался ему еще более модернистским, чем во всех других обителях Эрика, даже слегка футуристическим. Проходя мимо стола, Рэйчел положила на него свою сумочку и пистолет и прошла к задней стене. Бен подошел и встал рядом. Она осветила фонарем квадратную картину 4 на 4 фута, широкие полосы блеклого, желтого и удручающего серого цвета, разделенные тонкими темно-красными полосками. «Еще один ротко?» — спросил Бен. Ага. И кроме того, что этот предмет искусства, картина выполняет еще одну функцию. Она просунула пальцы под полированную стальную рамку, что-то нащупывая в нижней ее части. Раздался щелчок, и картина отошла от стены, на которой была прочно закреплена. За ней обнаружился большой сейф, на круглой дверце которого сверкали наборный диск и ручка. — Примитивно, — заметил Бен. — Не скажи. Это тебе не просто стенной сейф. Стенки из стали толщиной в четыре дюйма, передняя панель и дверца — шесть дюймов. И сейф не просто вставлен в стену, он приварен к стальным балкам самого здания. Требуется целых две кодовых комбинации, одна по часовой стрелке, другая против. Несгораемый, да и, по сути дела, взрывостойкий. И что он там хранит? Смысл жизни? Какие-то деньги, наверное, как и в домашнем сейфе. Рэйчел передала Бену фонарик. Потом повернулась и начала набирать первый код. Важные бумаги. Он направил луч фонарика на дверцу сейфа. — Ладно, а нам-то что нужно? Наличные? — Нет, папка. Возможно, записные книжки. — И что там? Основные данные по важному исследовательскому проекту, краткие сведения по последним результатам, включая копии текущих отчетов Моргана Льюиса, Эрику. Льюис возглавляет этот проект. И если нам повезет, мы найдем здесь также личный дневник Эрика. Там все его практические и философские соображения по поводу проекта. Бен удивился, получив ответ на свой вопрос. Может быть, она собралась, наконец, рассказать ему все свои секреты? «А что это за проект?» — спросил он. «Какой особой теме он посвящен?» Рэйчел не ответила, только вытерла потные пальцы об блузку, прежде чем начать набирать первую цифру второго кода. «Так что за проект?» — настаивал он. «Мне надо сосредоточиться, Бенни», — сказала она. «Если я ошибусь хоть в одной цифре, мне придется начать все сначала, включая первый код». Похоже, больше ему пока ничего не узнать. Придется довольствоваться тем, что она вообще упомянула про папку. Но Бену надоело бестельничать, а единственное, что он мог делать, это поднажать на нее, и поэтому он спросил, По-видимому, существуют сотни папок по поводу десятков исследовательских проектов, так что если здесь он хранит только одну, она должна касаться чего-то самого важного, что делается в генеплане. Прищурившись и от усердия закусив кончик языка зубами, Рэйчел сосредоточила все внимание на диске. «Чего-то здорово большого!» — продолжал Бен. Она промолчала. «А, возможно, это делается для правительства, для военных!» — не отступал он. «Тогда это что-то крайне секретное!» Рэйчел набрала последнюю цифру, повернула ручку и открыла маленькую стальную дверцу. «Черт!» — вскликнула она. «Сейф был пуст!» Они побывали здесь раньше нас. «Кто — Кто? — потребовал ответа Бен. — Они верно подозревали, что я в курсе. — Кто подозревал? — Иначе они не стали бы так спешить избавиться от папки, — добавила она. «Кто — Кто? — повторил свой вопрос Бен. «Сюрприз — Сюрприз! — раздался мужской голос за их спинами. Рэйчел... Ахнуло. А Бен стремительно повернулся, чтобы разглядеть владельца голоса. В свете фонарика он увидел высокого лысого мужчину в светло-бежевом спортивном костюме и зеленые в белую полоску рубашки. На голове не было ни единого волоса, так что, скорее всего, он ее брил. Квадратное лицо, крупный рот, нос с горбинкой, скулы, славянина и серые глаза с оттенком грязного льда. Он стоял по другую сторону письменного стола. Бену он напомнил покойного кинорежиссера Ото Пременджера. Утонченный, несмотря на спортивный костюм, вне сомнения умный, потенциально опасный. Он забрал пистолет, который Рэйчел оставила на столе вместе с сумочкой, когда они прошли в кабинет. Хуже того, мужчина держал в руке боевой... Магнум-19. Бен был хорошо знаком с этим револьвером и глубоко уважал его. Тщательно сработанный, со стволом в 4 дюйма, он заряжался патронами Магнум-357, весил 35 унций. Одна унция — 28,35 грамма и был таким мощным и точным, что с ним можно было охотиться на оленей. Заряженный пулями со срезанной головкой или с оболочкой, пробивающей броню, он являлся одним из самых смертоносных револьверов в мире, пожалуй, даже самым смертоносным. В свете фонарика глаза незваного гостя странно поблескали в «Да будет свет!» — сказал Лысый, слегка повышая голос, и мгновенно комнату залил яркий свет потолочных ламп, скорее всего, включавшихся голосом. Фокус вполне соответствующий пристрастию Эрика Либона к ультрасовременным конструкциям. «Винсент?» — попросила Рэйчел. «Убери револьвер!» «Боюсь, что это невозможно», — ответил он. Несмотря на полное отсутствие волос на голове, тыльная сторона его крупной ладони была покрыта густыми волосами, почти шерстью, даже на пальцах и между ними. — В насилии нет надобности, — проговорила Рэйчел. Угрюмая улыбка Винсента Бореско сделала его лицо холодным и злобным. — Разве? Наверное, поэтому ты и принесла с собой оружие. Он поднял ее пистолет. Бен знал, что отдача у «Магнума» была в два раза сильнее, чем у револьвера 45-го калибра. Несмотря на заложенную в нем великолепную меткость, он мог быть и дико неточным в руках неопытного стрелка, не готова к резкой отдаче. Если «Лысый» недооценивает огромную мощность револьвера, и если он неопытен, то наверняка выпустит первую пару зарядов в стену, высоко над их головами, а это может дать Бену время броситься на него и выхватить оружие. — Мы не верили, что Эрик окажется настолько легкомысленным, что расскажет тебе о проекте «Уайлдкарт», — проговорил Винсент. Но, судя по всему, он это сделал, несчастный дурачок, иначе тебя бы здесь не было, и ты бы не копалась в его сейфе. Хоть он подчас и обращался с тобой скверно, Рэйчел, он все равно испытывал к тебе слабость. — Он был слишком горд, — сказала она. — Мне жаль его, особенно сейчас. — Винсент, а ты знал, что он нарушил основное правило? Винсент покачал головой. До сегодняшнего дня не знал. Чистое безумие с его стороны. Внимательно наблюдая за лысым, Бен с огорчением пришел к выводу, что тот умеет обращаться с Магнумом и отдача не застанет его врасплох. Он держал револьвер сознанием дела, крепко сжимая его правой рукой. Рука слегка вытянута, Локоть зафиксирован, дуло направлена четко между Беном и Рэйчел. Ему оставалось только сдвинуть его на пару дюймов в любую сторону и покончить с одним или обоими сразу. Рэйчел, которая не знала, что Бен в подобных ситуациях может быть полезнее, чем она думает, вновь обратилась к Лысому. — Брось, чертов пистолет, Винсент, нам не нужно оружие. Мы теперь все будем делать вместе. — Нет, — возразил Винсент. — Нет, с точки зрения остальных, ты не с нами. И не должна была ничего знать. Мы не доверяем тебе, Рэйчел, и этому твоему приятелю. Взгляд грязно-серых глаз переместился с нее на Бена, пронизывающий и безжалостный. И хотя он скользнул по нему, почти не задержавшись, Бен почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Не сумев распознать в Бене более опасного противника, чем можно предположить по его внешности, Винсент снова перевел взгляд на Рэйчел. — Он совершенно посторонний человек. Уж если мы не хотим, чтобы в этом деле участвовала ты, то о нем просто не может быть и речи. Для ушей Бена это заявление прозвучало так же зловеще, как смертный приговор, и тогда он сделал рывок изящности и стремительности которого позавидовала бы даже нападающая змея. Рискнув предположить, что свет в кабинете выключается тоже просто Определенным голосовым сигналом он крикнул «Да будет тьма!». В комнате мгновенно стало темно, и в ту же секунду он швырнул фонарик в голову Винсента, но, господи, спаси и помилуй, тот уже повернулся, чтобы выстрелить в него. Рэйчел закричала. Бен очень надеялся, что она догадалась упасть на пол, а... Сам он через доли секунды после того, как выключился свет, и он швырнул фонарь, уже сделал бросок через малахитовый стол прямо на Винсента. Теперь он должен был действовать. Назад пути не было, и все происходило, как в фильме, идущем в ускоренном темпе, хотя внутреннее объективное ощущение времени настолько замедлилось, что каждая секунда воспринималась как минута. И тут то старое, что он старался забыть, но что давно стало его неотъемлемой частью, вновь завладело его мозгом. Он превратился в агрессивного зверя. В следующую секунду произошло чертовски много. Рэйчел продолжала громко кричать. Бен ехал на животе по малахиту. Фонарь крутился в воздухе. Из дула магнума вылетело бело-голубое пламя. Бен почувствовал, как пуля едва не задела его по волосам, услышал за грохотом выстрела, как она просвистела мимо, з -з -з -з, ощутил холод полированного малахита сквозь рубашку. Фонарик попал Винсенту в голову как раз одновременно с выстрелом и продвижением Бена по столу. Винсент хрюкнул при ударе. Фонарь отскочил и упал на пол. Свет его остановился на шестифунтовой абстрактной бронзовой скульптуре. Бен к тому времени скатился со стола, столкнувшись с противником, и оба свалились на пол. Еще один выстрел. Пуля ушла в потолок. В темноте Бен распластался на Винсенте, но сохранил интуитивную ориентировку, что позволило ему поднять колено и со всей силой ударить противника в пах. Винсент заорал громче Рэйчел. Бен еще раз без всякого милосердия, зная, что не может его себе позволить, засадил ему коленом, потом ударил его ребром ладони по горлу, оборвав крик, Затем в правый висок, раз, еще раз, сильнее изо всех сил, тут раздался третий выстрел, оглушающий, и Бен ударил еще раз. И только тогда пистолет упал на пол из внезапно обмякшей руки Винсента и, задыхаясь, Бен произнес «Да будет свет!». Мгновенно свет залил комнату. Винсент находился в полной отключке, прерывисто, с хлюпанием, дыша сквозь поврежденное горло. В воздухе пахло порохом и горячим металлом. Бен скатился с лежащего без сознания Винсента, на четвереньках добрался до Магнума и с облегчением схватил его. Рэйчел рискнула вылезти из-за стола, наклонилась и подобрала свой пистолет, который Винсент тоже выронил. — одарила Бена взглядом, в котором смешались шок, изумление и недоверие. Он снова подполз к Винсенту и осмотрел его, пальцем поднял одно веко, потом другое, проверяя, нет ли неравномерного сужения зрачков, что говорило бы о серьезном сотрясении мозга или какой-нибудь иной мозговой травме. Осторожно осмотрел правый висок, куда он дважды ударил его ребром ладони. Пощупал горло. Убедился, что лысый хоть и с трудом, но дышит. Так что травма, скорее всего, не очень серьезная. Взял руку, нащупал пульс, посчитал его. Вздохнув, заметил. «Слава тебе, Господи, жить будет! Иногда трудно рассчитать, сколько силы достаточно, а сколько многовато. Но он не умрет. Некоторое время пробудет без сознания» а когда придет в себя, ему понадобится врач, но к нему он сможет добраться самостоятельно. Потерявшая дар речи Рэйчел во все глаза смотрела на Бена. Он взял подушку с кресла и подложил ее под голову Винсента, распрямив таким образом трахею на случай внутреннего кровотечения. Затем быстро обыскал Винсента, но папки с проектом Уайлдкарт не обнаружил. Он, верно, приходил сюда не один. Они открыли сейф и забрали содержимое, а он остался поджидать нас. Рэйчел положила руку ему на плечо. Он поднял голову и встретился с ней взглядом. «Бенни, черт побери!» Ты же всего только торговец с недвижимостью. Ну да, он как будто не понимал подтекста в этом вопросе. И чертовски неплохой. Но как ты с ним расправился? Как ты так быстро, жестоко, так уверенно, с почти болезненным удовлетворением, Он наблюдал, как она медленно осознавала, что не только у нее есть тайны. Решив жалеть ее не больше, чем она до сих пор жалела его, пусть помирает от любопытства, Бен сказал. — Пошли. Давай убираться отсюда ко всем чертям, пока никто не объявился. Я в этих грязных играх мастер, но это не значит, что я получаю от них удовольствие.